Часть 1 Стокгольм, улица Кунгсгаттена, 10 ноября 1988 года. «Добрый день, дронга Мы ждём вас уже три дня!» «Добрый день, господин президент. Мне пришлось добираться, как всегда, с пересадками. Именно поэтому я несколько задержался. Вы почти не изменились с тех пор, как мы с вами виделись в последний раз». Хотя прошло уже довольно много времени. Не так уж много, господин президент. Время субстанции относительная Впрочем, как и всё остальное в нашем быстро меняющемся мире. Очевидно, снова серьёзный случай. Более чем. Всё по порядку. Больше всего на свете он не любил неожиданных вызовов, когда, бросая свои дела, очередную работу, откладывая деловые личные встречи, должен был мчаться на свидание со связным, чтобы узнать об очередном вызове из центра. Этот вызов начался тревожным звонком в половине третьего ночи, когда телефон настойчиво потребовал внимания. В первое время самое трудное было привыкнуть к этим ночным звонкам, к неожиданностям, которые заранее запланированы самой спецификой работы. Через три дня местное такси уже везло его по Стокгольму на встречу с президентом Интерпола. Эксперт постоянного комитета ООН по предупреждению преступности и борьбе с ней, региональный инспектор дронга должен был получить новое задание. Созданный при Организации Объединенных Наций постоянный комитет экспертов по предупреждению преступности и борьбе с ней при экономическом и социальном совете ООН первоначально включал в себя лишь известных ученых – правоведов, юристов, криминалистов и криминологов. Вначале это были чисто теоретические семинары и симпозиумы. Уже позднее на них стали приглашать судмедэкспертов, баллистов, профессиональных следователей, адвокатов, представителей Интерпола. Был создан специальный компьютерный центр для анализа и оперативной информации о международных кланах мафии. Международная деятельность организованной преступности требовала и международной борьбы с ней. Интерпол, уже давно выполняющий специальные полицейские функции в международных масштабах, с большим трудом справлялся с волной насилия и террора, захлестнувшей многие страны мира. Постепенно постоянный комитет экспертов ООН превратился в параллельный центр борьбы с организованной преступностью, оснащенный необходимой технической аппаратурой, документацией, собственным банком данных, а главное – профессионалами высшего класса. Для анализа обстановки на местах существовали региональные отделения «Интерпола», Но ООН, однако, в связи с особым характером мероприятий, проводимых международными полицейскими службами, иногда требовалось и присутствие специальных агентов Интерпола или экспертов ООН. На квартире его уже ждали. В подобных случаях не бывает смешных паролей или еще более смешных опознавательных знаков. Прибывшие на встречу с региональным инспектором представители ООН и Интерпола знали своего эксперта в лицо. Присутствие самого президента Интерпола, вызов одного из лучших экспертов Постоянного комитета ООН, подчеркивали всю серьезность положения. «Почти все лучшие агенты Интерпола были хорошо известны за правилом преступного мира, имеющим свои персональные картотеки и почти исчерпывающую информацию об их деятельности». В таких ситуациях специальные эксперты ООН действовали как наблюдатели под прикрытием удостоверений сотрудников ООН и в качестве таковых обладали международно-правовой юрисдикцией и пользовались правами сотрудников специализированных учреждений организации наций В иные времена эксперты становились незаменимыми помощниками при решении наиболее сложных задач, связанных с ликвидацией международных гангстерских синдикатов. «Таким образом», — продолжал президент, — «успехи Интерпола способствовали разоблачению несколько лет назад начальника полиции Мехико-генерала Артура Дурасо, возглавлявшего мощную подпольную группу торговцев наркотиками. Тогда, в ходе операции, нам удалось выявить более тысячи торговцев наркотиками в США, Мексике, Колумбии и Боливии». Было уничтожено около трёх полей, засеянных наркотическими травами, разгромлено 23 лаборатории по переработке наркотиков. Однако тем самым мы оказали невольную услугу конкурентам Дураса. В последнее время в Латинской Америке вновь зарегистрирован небывалый рост производства и продажи наркотиков. «Этого следовало ожидать», — вставил внимательно слушавший дронга «На месте одних бандитов появляются другие». Если бы только это вздохнул президент. Но обстановка куда более сложная. Гангстерские синдикаты начали войну против государственных органов. В Колумбии, например, после выдачи одного из королей местной мафии, Карлоса Ледера, американскому правительству, мафия развязала самую настоящую войну. Еще до выдачи, когда вопрос только обсуждался в парламенте, Мафия убила министра юстиции страны Лара Бонильо, осмелившегося предложить подобную экстрадицию. Другой министр юстиции, Парехо Гонсалес, все же подписавший закон о выдаче преступников в США, был направлен послом Колумбии в Венгрию, подальше от местной мафии. Но даже это его не спасло от мести торговцев наркотиками. В Будапеште на него было совершено покушение. Убийца выпустил пять пуль, но Гонсалес чудом остался жив». «В конце концов», — продолжал президент, — «главари колумбийской мафии дошли до того, что предложили генеральному прокурору страны полностью выплатить весь долг Колумбии, составляющий 12 миллиардов долларов». «Предложение, конечно, не приняли», — улыбнулся Дронго. «Разумеется», — кивнул его собеседник. Но подобная ситуация начала складываться в Боливии. Похожие симптомы проявляются в Перу и Венесуэле». Международное сообщество столкнулось с целой империей преступного мира, имеющей огромные средства, свои армии, самолеты, вертолеты, великолепно оборудованные лаборатории, что самая прискорбная массу своих людей среди государственных деятелей, полицейских чинов многих стран мира. Я слышал, что Верховный суд Колумбии отклонил договор об экстрадиции, признав его неконституционным. Ставил дронга В нем, по-моему, обнаружены формальные нарушения процессуального характера. Да, но президент Колумбии Верхилио Барка вновь поставил свою подпись под договором, придавая ему законную силу. Однако дело не в договоре. В последнее время мы столкнулись с новым, ранее неизвестным явлением. Преступная организации, располагающая огромными денежными средствами, Стали создавать специальные террористические организации для ликвидации неугодных политиков, судей, полицейских, свидетелей, для расправы с конкурентами. В той же Колумбии еще в 1981 году было основано акционерное общество «Муэрте а в которое вошли более 2000 отъявленных головорезов Колумбии. Другая подобная организация была создана в Боливии три года спустя под названием «Кондор». «Есть достаточно много оснований подозревать, что имена эта организация совершила недавнее покушение на Джорджа Шульца, государственного секретаря США, во время его визита в Боливию. Никто не скрывал, что Шульц стал жертвой торговцев наркотиками, не простивших американцам ввод своих войск для борьбы с боливийской наркомафией в 1986 году. Вы, наверное, слышали об этом?» «Покушение 8 августа?» — кивнул Дронго. «Я о нем знаю». «Ну вот-вот». Шульцу еще повезло, что покушение готовила именно эта группа. Но в Латинской Америке начала действовать в небывалых масштабах еще одна террористическая организация гангстеров — «Легион Дьявола». На их счету более 300 политических деятелей и высших политических чинов многих стран. Мы до сих пор не можем выяснить, где именно находится эта организация, кто в нее входит, кто ее руководители». Некоторые следы ведут в Чили и Парагвай, но наше расследование там затруднено. Правительства этих стран отказываются от сотрудничества с Интерполом. Пиночет и Стресснер не хотят видеть у себя представителей нашей организации или экспертов ООН. Два месяца назад мексиканская полиция вышла на лабораторию, которой руководил специалист из ФРГ Ганс Хоффман. Сотрудники во главе с самим Хоффманом были арестованы. Выяснилось, что в лаборатории проводятся эксперименты по выращиванию специальных сортов мака. С Хоффманом начали работать представители Интерпола, и оказалось, что он знает о существовании Легиона Дьявола. Более того, через него мы вышли на человека, готового за солидное вознаграждение и гарантию полной безопасности, передать нам информацию об одной террористической организации. Хоффмана... Привезли в Боливию, где должна была состояться его встреча с этим неизвестным. И несмотря на то, что Хоффмана охраняли наши лучшие агенты, он был убит. В перестрелке погибло еще двое наших людей. «Интерпол», — продолжал президент, — «провел специальное оперативное расследование и сумел установить, откуда именно произошла утечка информации». «Оказалось, что в нашем шифровальном отделе работает информатор Легиона. В интересах дела его решено было не трогать, и теперь мы имеем возможность установить, что конкретно интересует Легион. Самое примечательное состоит в том, что этому неизвестному удалось бежать. И спустя некоторое время он позвонил в наше региональное отделение в ФРГ, предложив встречу». Затем его, видимо, что-то вспугнуло, и он попросил перенести встречу в Австрию. Теперь и мы оказались перед выбором. Вполне вероятно, «Легион», поняв нашу игру, решил подставить нам провокатора. Это может быть и хорошо продуманная ловушка. Мы уже однажды попали в такую ситуацию в 1986 году в Перу, когда потеряли двух наших инспекторов. Позже тело одного из них было найдено». Наши эксперты установили, что он подвергался нечеловеческим пыткам в течение месяца. Ему выкололи глаза, проткнули уши, отрезали всё, что можно было отрезать у мужчины. Я специально рассказываю вам это, чтобы вы хорошо представляли, с кем вам придётся иметь дело. Но, с другой стороны, это может быть наш единственный шанс узнать что-либо об этой организации. Вы меня понимаете? Дронка кивнул. «Конечно, господин президент». «Хочу объяснить вам», — продолжал президент, — «почему мы так торопимся? По нашим оперативным сведениям, поступающим из разных концов света, Легион готовится провести какой-то день Икс. Подготовка идет полным ходом, а мы не знаем, где именно, против кого и когда конкретно состоится назначенная акция, запланированная на этот день». По некоторым данным можно предположить, что это произойдет в ближайший месяц-полтора. У нас почти нет времени дронга. Именно поэтому вы должны не только встретиться с этим неизвестным, но и выяснить как можно больше об этой операции. Наша главная задача сорвать акцию назначенную на день X. «Через их информатора мы сделаем всё, чтобы привлечь внимание легиона к вашей персоне. А сами, в свою очередь, будем следить за теми легионерами, которые пойдут по вашему следу. Конечно, мы постараемся обеспечить вашу охрану, но многое будет зависеть лично от вас. Я думаю, вы поняли, что вас ожидает». Дронга промолчал. Сидевший в комнате третий человек, представитель специального комитета ООН, Негромко сказал. «Значит, дронга будет в качестве живой приманки?» «Да», — бесстрастно ответил президент Интерпола. «В качестве живой приманки для этого легиона». «И не дай бог ему ошибиться». дронга молчал. Он уже понял, что на этот раз охотником будет не он. Такого в его карьере эксперта ещё не было. Совершенно секретно. Литера Б. Национальному бюро в Австрии от президента Интерпола. Эксперт Дронго вылетел в Вену. Просим обеспечить особую охрану и взять под контроль встречи с объектом X.